Саяна Горская. Бывшие одноклассники. Училка для миллиардера. Читает автор. Глава 1. Юля. Звенит звонок. Подскакиваю и хватаю классный журнал. Взмахиваю рукой в воздухе. Все, Наташ, я побежала. Давай. Ох, как же хорошо, что у меня окно. Счастливая. Пожелай мне удачи, что ли. А кто у тебя сейчас? Наташа лениво подтягивается, отрываясь от чашки с кохи. «Восьмой бое. Она закатывает глаза так выразительно, что дальше просто некуда. «О, кошмар!» «Искренне сочуртую. Надеюсь, эти прелестные детки тебя сегодня не сожрут. Удачи ей, не пуха». Фальшиво смеюсь и вылетаю в коридор. «Честно, мне бы сейчас неудачу. Мне бы бронежилет или молитвенник, или на худой конец волшебный свисток, от которого у всех восьмиклассников резко пропадает желание вытворять пакости». Но, увы, в моем арсенале только журнал, маркер и наивная вера в светлое будущее. Хотя последнее все больше под вопросом. Быстрым шагом иду к своему кабинету, словно мантру, повторяю, что все будет хорошо. Главное – пережить этот урок. Потом пережить вечер у мамы, и я свободна. По крайней мере, до пятницы. До следующего урока французского у этих детей. Восьмой Б – класс сложный, неуправляемый. Учителя называют их маленькими монстрами. Я называю их также, только без слова «маленькие». А главный зачинщик беспорядков и неоспоримый предводитель этого татаро-монгольского ига – Матвей Петров. Петров. От этой фамилии каждый раз бросает в дрожь и холодный пот. Знала я одного Петрова. Он был моим одноклассником и моим личным наказанием. Тоже задиристый, тоже всех изводил, в том числе и меня. Нет, в основном меня. Портфель мой выкидывал в мусорку, прятал учебники перед уроком, а один раз написал на доске огромными буквами «Юля Кривуля». С тех пор меня так и звали – Кривулей. Петров первым начал, а остальные радостно подхватили. Я и правда была нескладной, неловкой, и вечно спотыкалась, носила смешные круглые очки и одевалась совсем не модно. Но Кривуля… Это прозвище отпечаталось у меня на подкорке татуировкой, клеймом, и я много усилий приложила для того, чтобы выглядеть иначе теперь. Детские травмы самые глубокие. Я злилась, плакала, жаловалась на Петрова, но это только раззадоривало его. И каждый день он находил новый способ напомнить мне, что я зубрила зануда, ботанша и страшная серая моль. И Юля Кривуля. А то, что случилось перед выпускным, я даже вспоминать не хочу. Такого позора я никогда в жизни не испытывала и много лет винила себя в том, что позволила так жестоко со мной обойтись. Позволила потому, что была в Петрова отчаянно влюблена. Была дурой, откровенно говоря. Правда, это было много лет назад, и слава богу, что тот Петров остался в прошлом. Однако теперь у меня новая, молодая и прокачанная версия этого концентрированного зла. Может, это моя карма? Всю жизнь участвовать в конфронтации с людьми, которые носят эту фамилию. В таком случае у меня для себя плохие новости. Петров у нас полстраны. Смотри, будто выбрал меня своей жертвой». Я работаю здесь всего 4 месяца, а он за это время уже успел загубить цветы в моем кабинете, полив их какой-то гадостью, спертой на химии, намазать стол вазелинов, испортив мои любимые брюги-клеш, засыпать вентилирующие вентилирующее отверстие моего ноутбука блестки, которые я до сих пор нахожу в клавиатуре. Апофеозом стала красивая коробочка, заботливая, ставленная на краю моего стола. Идиотка училка естественно, решила, что это презент. Презент разбежался, шевеля длинными усами, как только я открыла крышечку, а наша завхоз потом целый вечер ловила мадагаскарских тараканов по этажу. Дохожу до кабинета. В последний раз глубоко вбираю в себя воздух и толкаю дверь. «Бонжу, лёзянфан!» «Бонжу, мадам!» Хором святых ангелочков тянут дети. Разве что нимбы над их светлыми головами не вспыхивают. Сидят ровно, ручки сложены полочкой. «Глазки честные и честные, а честнее всех, естественно, у Петрова». Прищуриваюсь подозрительно. «Что-то не так?» «Что вы, Юлия Викторовна?» — улыбается Матвей, нахально вздергивая бровь. «Мы вас ждали очень, соскучились, а вы опаздываете». Игнорируя этот выпад и его приторный тон. «Матвей, если ты снова что-то придумал, то лучше признайся сразу, иначе у тебя будут большие неприятности». «Юля Викторовна, как вы могли так обо мне подумать?» Дело на оскорбляется Петров, и я не ведусь. Прохожу к столу, смотрю на стул, заглядываю под столешницу, с опаской открываю ноутбук. Все выглядит нормально, но расслабляться нельзя. В любой момент может что-то взорваться или брызнуть пеной, как в прошлый раз. Ладно, пока тихо. Двигаемся дальше. Ребята, открываем учебники на странице 188. Тема сегодняшнего урока – путешествия и впечатления. Вояж. «Ой, эмкэйсйон». Дети шеушат страницами, листая до нужной. Подхожу к доске и открываю створку. «Скрип». Поднимаю глаза вверх и замираю, как парализованная. Прямо над моей головой медленно наклоняется ведро, привязанное к створке доски тонкой леской, поблескивающей в свете ламп. Не успеваю даже пискнуть. Лизяная вода выливается мне на голову. Задыхаюсь от холода, неожиданности, обиды и унижения. Блузка неприятно ликнет к телу, мокрые волосы сосульками падают на лицо. Капли стекают за воротник, вызывая мурашки. В классе воцаряется тишина. Напряженная, сгущенная. Дети надувают щеки и закрывают ты ладонями, сдерживая, готовый вырваться смех. Ошарашенно моргаю. Вытираю воду с лба, откидываю мокрые пряди с лица. Резко вздергиваю подбородок, стараясь сохранить остатки достоинства. Мой взгляд метает молнии. Оглядываю квас покрасневших от натуга детей. «Нет, не дети. Монстры!» «Матвей!» — взвизгиваю с бесившейся газонокосилкой. «Все, с меня хватит! Это последняя капля!» «Последняя?» — откровенно насмехается надо мной. «А мне кажется, капель еще много. Вам дать платок? родителей в школу! Сегодня же!» «Не могу, Юль Викторовна. Некому прийти». «Где твоя мама?» — сбежала с любовником. Равнодушно пожимает он плетяны. «Тогда пускай приходит отец!» «Он тоже не может. Его нет в городе. Бабушка, дедушка, тетя, дядя. ми без разницы. Кто-то из взрослых должен прийти на беседу, иначе я буду вынуждена писать на тебя докладную директору». Матвей улыбается. «Так хитро и дерзко, что у меня по спине пробегает неприятный, леденящий душу холодок». «Ладно, Юля Викторовна, будет вам взрослый Но вы сами напросились».